Мимолетное видение. Прелюдия пятая. День только начинался, и в утренней тишине, сковавшие дома и деревья, и каждый листочек на них, говорили, что этому городу сегодня опять предназначалась изнурительная жара, которая пришла с юга, из песчаной пустыни еще неделю назад. Алёшин вспомнил, как вчера, когда его привезли в гостиницу, он увидел, как от каблуков администраторши, шедшей впереди, на асфальте оставались следы, словно она шла по песку, а не по тротуару. Женщина постоянно вытирала лицо платком, но пот все равно выступал обильно, и она улыбалась жалко и грустно, словно извиняясь перед известным столичным пианистом за то, что ее город такой нестерпимо жаркий, что гостиница старая, хотя и подновленная, номер, определённый Алёшину маленький, с дешевой скрипучей мебелью. Сидеть в номере было нестерпимо тяжко. Концерт назначили только на сегодня, и мало того, что у него был пустой вчерашний вечер, еще и предстоял огромный жаркий день, зияющий пустотой. «Зачем я приехал сюда?» — думал Алёшин, выйдя на улицу и шагая по утренним улицам, сам не зная куда. «Погоня за рублем и нет ей конца». Ему вспомнился Женя Мазин, прекрасный гитарист, который недавно скончался в вагоне поезда, лежа на верхней полке купейного вагона. Нельзя было ему ездить. но ну вот поехал, куда же денешься? Надо зарабатывать. Алешин увидел громадное здание, замыкавшее просторную площадь. Это был так называемый дворец культуры. Здание построили в имперском стиле, Облицевали серым гранитом, и оно стало походить на гигантский сундук, поставленный в каком-то необыкновенно огромном доме властелина, может быть, того самого джина, вылезшего из закупоренной бутылки и овладевшего этой землей. Среди множества вывесок на фасаде здания Алешин разглядел и вывеску музея изобразительных искусств. Он взялся за массивную деревянную ручку двери и вошел в этот дом, чтобы как-то убить время. По широкой мраморной лестнице он поднялся на второй этаж. Просторное фойе, паркетный пол, в глубине зала, как водится, буфет. Повернул направо, пошел по длинному коридору. Коридор вывел снова направо, опять направо, и Алёшин оказался у высокой двери. Открыл ее. Снова зал, похоже, репетиционный. Да, вон, в глубине стоит рояль. Алёшин пошел в обратную сторону, теперь повернул налево. Вышел к лестнице, поднялся по ней, снова оказался у высокой двери. Вошел. Просторная комната, почему-то затененная. Стол. Одно окно, высокое, слева. Через него падает луч, наклонный, ясно видимый. У стола стоит, склонив голову, что-то читая девушка. Луч освещает ее светлые волосы, убранные под легкую накидку, светло-серую, вроде даже невесомую. накидка в мягких складках, падающих на плечи и грудь, не выставляющая на показ девичьи достоинства, а наоборот подчеркивающая их без всякого выпячивания. Для Алёшина, привыкшего видеть голые плечи артисток и все прочее, что выставляется как товар, дразнящий, чем более привлекательный, тем лучше покупаемый, было удивительно видеть эту девушку. читающую какую-то, видимо, очень серьезную книгу, потому что она еще некоторое время не отрывалась от раскрытых страниц и лишь взглянула потом на Алешина. Он даже чуть приоткрыл рот от впечатления, какое произвело на него ее лицо. Черты этого лица так соответствовали друг другу, складывались в такую гармонию, что создавали впечатление чего-то законченно прекрасного, может быть, даже невозможного для обычных девушек и женщин, которых привык видеть и с которыми у Алешина были самые разные отношения. С этой девушкой такие отношения даже представить было невозможно, и разговаривать с ней надо было как-то по-другому. Алёшин, острослов и чудесный собеседник, не знал, как начать разговор. — Вы у нас впервые, — помогла девушка Алёшину. Да, — ответил он радостно. Ее голос тоже не походил на привычные голоса девушек и женщин, или крикливых, или брончливых, или кокетливо-игривых. Голос был мягким, со своей мелодией. «Вы артист!» — не столько спросила она, сколько определила его, и по волосам до плеч, и по бороде мягкой с первой проседью, и по худому удлиненному лицу. «У вас вечером концерт?» «Да?» — опять неизвестно чему радуюсь, — ответил он. Буду играть Шопена, Брамса. Только вот не знаю, придет ли кто в такую-то жарищу и в отпускное время. Знаете, обычно на мои концерты приходят студенты музучилищ, да еще пенсионеры по абонементам. А они теперь все где-нибудь у реки или моря. Не переживайте, у вас все хорошо получится. Она смотрела приветливо, как будто давно знала его. Хотел спросить... Запинаясь и рабея от чего-то, спросил он. — Я искал музей. Это здание такое большое, я заблудился. — Спуститесь вниз, ко входу. Пойдете налево, там вход в музей в конце коридора. Она говорила все так же приветливо, но в ее интонации Алешин почувствовал что-то похожее на наставление матери, которое она дает своему ребенку. «Да — "Ты не нужен мне теперь никакой музей, — хотел крикнуть он. — А можно... все так же робко спросил он, — можно мне потом зайти к вам? — Пожалуйста, я могу вам помочь. — Замечательно, — восторженно выкрикнул он, — хотелось бы узнать о местных художниках. Сказал он так, будто всю жизнь только и мечтал как можно больше узнать об этих неведомых миру людях. — Знаете, именно в провинции встречаются иногда удивительные таланты. — Да, так. Вы на работе? Он хотел сказать привычное. «Во сколько вы заканчиваете работу?» Но язык повернулся по-другому. «Впрочем, что это я?» «Посмотрю музей и вернусь. Быстренько». Она остановила его. «Да зачем же быстренько? Здесь есть что посмотреть». Ах, какой у нее голос! Чудный, ласкающий, как будто... Недаром кто-то из великих говорил, что именно по интонации лучше всего определить характер человека. «Да-да, какая она?» Какой овал лица, глаза. Да, какого цвета у нее глаза? Ладно, смотрюсь потом. Так думал он, быстро шагая коридорами. Почти побежал по лестнице, оказался в вестибюле. Нашел вход в музей. Здесь все, как обычно, в провинциальных музеях. В первом зале иконопись. Потом немного картин XVIII века, XIX, местные дворяне и купцы. Оказывается, понимали и ценили высокое искусство, не жалели денег. Обильно представлена современность, есть и хорошая живопись. Конечно, она знает местных художников, поэтому так и говорила. А вдруг она замужем за кем-то из них? Он даже остановился от этой поразившей его мысли. Да что такое я себе вообразил? Я даже имени ее не знаю. Глупый индюк. Потом подумал. Нет, невозможно. Она именно девушка. Конечно, я же сразу определил. И все-таки он быстро шел к выходу из музея. Остановился. Да что здесь такого, особенного? Просто познакомлюсь с красивой девушкой, приглашу ее на концерт. Неужели я не могу просто пообщаться с нормальным человеком, которого в какой то веке встретил и уже себя казню? Нет, это интеллигентское самоедство, будто я уже изменил жене. Женат Алешин вот уже десять лет». Жену по-прежнему любил, но отношения у них стали иные, особенно когда родилась дочь, Васёна. Он то и дело натыкался на сопротивление Люды. Обнаружился характер упрямый, властный. Она постоянно упрекала его, что он мало уделяет внимания дочери, хотя он старался как мог. Жили в отдельной квартире, в которой еще со студенческих времен поселился Сергей благодаря давним знакомствам отца. Нашел для Васёны хорошую няньку, не отказывался ни от каких, порой даже унизительных заработков. И на эти гастроли он согласился по этой же причине. Потому и приехал сюда, в провинцию, в эту жару. Да и дочь росла не такой, как хотелось бы Алёшина. Он пробовал воспитывать ее, как воспитывал его отец, в строгой дисциплине, в постоянных занятиях музыкой, но натолкнулся на яростное сопротивление Людмилы. Жена во всем потакала в осене, и он видел, что из дочери вырастает такой же упрямый и самолюбивый человек, как и ее мать. Алешин шел коридорами, вроде бы как теми же, что и прежде, но все никак не мог найти нужную ему дверь. Так, здесь я поворачивал направо, или налево, так, выходил к лестнице, поднимался. Вот эта дверь. Строгое очкастое лицо вопросительно уставилось на него. Извините. Так, начнем все сначала. Вернусь в фае. Стой, куда же я поворачивал? Ладно, теперь поверну направо. Но нужную дверь он опять не нашел. Снова вернувшись в фае, он решил передохнуть, собраться с мыслями. Подошел к стойке буфета, взял себе минеральный. Ну да, красивая девушка. Да мало ли красивых. Что это я, как борзая, принял стойку? Дурак. Меня дома ждут. Правильно Люда говорит, что за мной глаз до да глаз нужен. Пойду-ка лучше по городу погуляю. Он вышел из этого огромного здания, отошел немного, рассматривая его. Мимо шла пожилая женщина в белой шляпке с летним зонтиком. Остановилась. Что, молодой человек, любуйтесь уродством. Это же сталинский вампир. Она недобро усмехнулась. А ведь на этом месте стоял собор, известный на всю Россию. Да — Да-да, Успенский собор, вот, и вам такой никогда не построить. Она смотрела на Алешина так, будто он разрушил собор и на его месте построил этот каменный сундук. Помрачнев, Алешин торопливо пошел через площадь к гостинице. Дальше день шел как обычно. Обед, потом немного отдыха, во время которого он в воображении сыграл все, что предстояло исполнить вечером. Потом здание филармонии, небольшой разогрев... потом концерт. Публика едва заполнила ползала, но Алешин по привычке весь погрузился в любимую музыку и играл так, словно в первый раз исполнял и прелюды Шопена, третью сонату Брамса, которую полюбил еще в юности. И когда он кончил играть, когда ему радостно хлопали незнакомые люди, он, вернувшись на землю из музыкального поднебесья, все выискивал глазами ту самую девушку, которую повстречал утром. Но ее в зале не было. Не пришла на к нему и в гримерную. А были все та же потная администраторша, пошляк, устроитель концертов, унылый, с крючковатым носом, директор филармонии, все говоривший о былых временах и о знаменитостях, которых он принимал лично. И всякий раз он надменно улыбался и говорил «Ну как же?» Вот здесь сидел Давид Иосифович. Вот, посмотрите, фотографию он мне написал. Сидели уже в кабинете директора, пили вино, коньяк, закусывали. Алешину нестерпимо хотелось остаться наконец одному, особенно когда разговор перешел на политику. Потом он лежал на кровати в своем номере смотрел в потолок. И опять видел перед глазами ту утреннюю девушку. «Завтра обязательно найду ее». И хотя так он твердо решил, все равно долго не мог уснуть. Утром, наскоро позавтракав, он вышел на улицу. Ноги сами понесли его к сундукообразному зданию. Так, поворот направо, фойе, еще по коридору направо. Так, правильно, лестница. Теперь подняться, опять пройти коридором. Та самая дверь, та самая. Почему же вчера не мог ее найти? Так, почему-то не открывается. Алешин дергал ручку двери все сильнее, еще сильнее. Не открывается. Он постучал громче. Еще громче. Гражданин, вам кого? К Алешину быстрыми шагами приближалась женщина в рабочем синем халате. Вам кого? Я из Москвы. Вчера был здесь. Договорились о встрече. С художниками? Уже не так грозно спросила дежурная. Да, она здесь. так они приходят к вечеру после своей работы. Ты им помогать приехал? Я... Хорошо, милый, что приехал. А то они спорят. Ужас. Только сейчас Алешин рассмотрел лицо дежурной. Пожилое, доброе, вовсе не строгое. Ремонт особенный. Реставрация называется, они так говорят. Да что я тебе объясняю. Ты сам все знаешь. Сразу видно ученый». «Нет, я совсем не ученый», — словно извиняясь, ответил Алешин. Он старался припомнить, как выглядела комната, в которой он встретил девушку, но ничего не возникало в его сознании, никакая даже маломальская деталь. «В самом деле, что было на стенах за спиной девушки?» «Только косой яркий луч света». только нежный овал лица, легкая накидка, прикрывающая густые волосы, книга в руках, или не было никакой книги. Вы откройте, пожалуйста, дверь. Сейчас, милый, сейчас. Видя, что москвичу и в самом деле надо в комнату. Дежурная открыла дверь. Алёша осмотрелся. Да, стол. Да, также падает луч из высокого окна. На столе книга. А на стенах... Как же это он вчера не заметил... Куски фресок, стены расчищаются от наслоения штукатурки и проступают лики. Кто это? Скорее всего, Николай Угодник. А это? Конечно, это Спаситель. Он как будто сидит. Видна голова осла и радостное лицо какого-то человека. Чего улыбайся? Что ли, понял чего? Спросила дежурная совсем по-свойски. Да, тетя, да. ответил он почему то волнуясь и радуясь это въезд господень в иерусалим по нашему вербное воскресенье а а вот тут что вот здесь они вчера переругались один говорит это пилата в суд другой еще что то алешин смотрел на стену которая замыкала комнату стена была выгнутой он понял это алтарная часть стены как то по особому она называется Если в храм он ходил мало, то церковным зодчеством, иконописью, интересовался всерьез. Как только предоставлялась возможность, покупал альбомы с названием «Древнерусское искусство», где речь велась о церковном искусстве, книги «Древнерусская литература», где публиковались летописи и излагалась история православия на Руси. Голова Христа склоненная, нет, это не суд Пилата. Это Спаситель уже на кресте. Вот же видны ступни ног, и в них вбит гвоздь. А это? Господи, воля Твоя! Нет, не может быть. Справа от головы Спасителя в терновом венце. Значительно ниже и на некотором отдалении из-под расчищенной штукатурки выступала голова женщины в точно такой же накидке, что и у девушки, которая вчера так поразила его. И голова склонена точно так же, вот только глаза опущены. Это потому, что она уже видела сына распятого и от избытка страданий своих опустила их. — Что это, сынок? — Это Голгофа, тетенька. — Вот как? — почему-то шепотом ответила дежурная. Они постояли молча. Потом Алешин пошел к выходу. — Так что, вечером придешь? — спросила дежурная. — Спасибо вам. — Не на чем. Передать чего? — Нет, спасибо. Он вышел на улицу. Как уцелела эта комната. Наверное, это был боковой верхний предел. Ведь та женщина вчера сказала, что здесь раньше был собор. Надо найти книжный магазин. Наверняка есть какая-нибудь книжечка, где все написано. Но не сам собор, — волновал его сейчас, — а вчерашняя встреча. Что это было? Девушка, скорее всего, искусствовед. Они занимаются расчисткой стен алтаря. Снимают слои штукатурки по какой-то своей технологии, чтобы не повредить роспись. Вот и все. Нет, не все. Почему у нее было такое же лицо, как у той на стене? Это же не лицо, а лик. Впрочем, что это я фантазирую? Нет, плат может совпасть. Может Девушка специально его надела, чтобы реставраторы выглядели, как он выглядит. Но щеки, лоб, нос, губы, а главное — овал лица. Нет, не лица, а лика. Он остановился, не понимая, куда идет. Похоже, это центральная улица города. Так, где-нибудь должен быть книжный магазин. Он шел мимо магазинов — обувного, парфюмерного, еще какого-то Попался даже в магазин свадебных нарядов, но книжного так и не нашел. До отправления поезда оставалось все меньше времени. Он повернул обратно, боясь заплутать, пошел по тому же пути. Может вернуться? Хотя бы убедиться, что эта девушка на самом деле есть. Нет, глупо. У кого я буду спрашивать? Сочтут за прощелыгу. Он подошел к гостинице. В маленьком холле его уже ждала администраторша. «Что же вы?» — с нескрываемым упреком, — сказала она, — «можем опоздать». «Еще больше часа». Она командно усмехнулась. «Быстренько собирайтесь». В машине он не удержался и спросил администраторшу про собор. «Да», — объяснила она, — «все так». «Действительно, стоял на площади кафедральный Успенский собор. Его разрушили, а на этом месте построили дворец культуры». Часть камней собора пошла на строительство дома промышленности на Центральной улице. Видели, наверное? Шофер немолодой, до того не произнесший ни единого слова при Алешине, неожиданно сказал, «Строили собор двадцать лет, а разрушали пять. Мать мне говорила, взрывали его ночью. Соседние дома дали трещины, а он все стоял. Пришлось по кирпичикам разбирать, их принудительно на разборку гоняли». Вот так. И снова замолчал. В поезде Алешин оказался в компании молодых инженеров, которые ехали в Москву на выставку. Они говорили о своем и не беспокоили Алешина ненужными расспросами. Девушка была одета в маечку с надписью какой-то американской фирмы. На фоне небоскребов во всю ширину груди изготовители напечатали... изображение поп-дивы с белозубой улыбкой и развивающимися волосами. Кроме маечка, девушка надела шортики, открывающие загорелые стройные ноги выше колен. Личико было тоже загорелое. Волосы выкрашены в желтый цвет, глаза веселые, озорные, как будто девушка только что пришла с пляжа. Потом все трое ушли в ресторан, и Алёшин облегченно вздохнув, улегся, повернувшись лицом к перегородке, разделявшей их купе с соседним. Но стоило закрыть глаза, как сразу перед ним возникла та, которую он увидел в комнате, где когда-то был алтарь. Может, она молилась, а мне только показалось, что в руках у нее книга. Может, права Люда, что я хожу в храм от случая к случаю, что я так и не научился молиться, ни разу не исповедовался, такой же я верующий. тогда надо соблюдать все десять заповедей. А я вот опять загляделся на незнакомку. Чем же я лучше этих инженеров, которые наверняка женаты, а вот вырвались в командировку и уже вьются вокруг этой в шортиках? Да ведь и я смотрел на нее. Господи, как избавиться от похотливости? Постой, постой, но ведь та девушка вызвала во мне совсем иные чувства. Это другое, нежное, возвышенное, как в прелюдиях Шопена. Мне выпало счастье видеть такую красоту. Кому об этом сказать? Пойти в храм к отцу Серафиму, ему можно довериться. Может, время пришло? И вдруг ему вспомнилось Пушкинское, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Да-да, именно так, с радостью и умилением подумал он. Мимолетное видение, гений чистой красоты, лучше не скажешь. Но ведь Пушкин говорил о конкретной земной женщине, мелькнуло в сознании, имя ее всем известно. Может, мне выпало увидеть земного гения красоты? Только один раз увидеть, чтобы помнить всю жизнь. Скорый поезд летел вперед и вперед, мощным прожектором разрывая черноту ночи.